Вторая интригующая особенность проявилась чуть позже, когда на голове младенца отросли волосенки, всюду каштановые, а на темечке седое пятнышко, из которого со временем произросла серебристая прятка. Однако значение этой символической меты открылось много позднее, а поначалу никто ничего такого не подумал. Мало ли что, у одного родимого пятно, у другого веснушки, а у этого на голове белая клякса. Отец заранее приготовил для второго чада, будя родиться мужского пола, превосходное имя Аполлон. Однако был вынужден поступиться благозвучным прозванием в пользу обыденного Дмитрия. Так звали тести, в денежном вспомоществовании которого отставного конногвардейца в ту пору как раз явилась самая неотложная нужда в связи с некими карточными обстоятельствами. Крохотный Дмитрий Алексеевич был помещен в колыбельку построенную умельцем из родительского имения Утешительного, прежней Сапатовки, на манер корабля и пустился на семь челне в плавание по морю жизни, поначалу тихому и мелководному. В спаленке на потолке было изображено вращение планет в круг Солнца. Эту-то картину Митии суждено было лицезреть в продолжении всего первого года своего земного бытия. Напротив каждого небесного тела русскими и латинскими буквами указывалось его название. Так что обжект и его письменное обозначение слились для Мити воедино много ранее, чем сопутствующее тому же предмету устное наименование. Сначала было солнце, сол. Потом, когда Митеньку первый раз вынесли в сад и показали на желтый жаркий кружок, появилось солнце. А Соединил первое и второе он уже собственным разумением, и то был самый волнующий и таинственный миг в его жизни. Ужасно хотелось поскорее выучиться ходить, но и изверги продержались пеленутым чуть не до года. Зато когда пустили ползать, Митя уже к вечеру научился переступать, держась за стенку, а на завтра ход как валял по всему дому, делая все новые и новые открытия. Что не разговаривал ни с кем до трех лет, так недосуг было. Что интересного мог он услышать от окружающих? От няньки Малаши, когда укладывает в кроватку баю-бай-бай-бай, заберет тебя мамай. От маменьки, когда утром принесут к ней в спальню показать Сюсю, -сю, Митюшенька, сахарный мой, душенька. От братца эндимиоши, когда забежит в детскую спрятать верное место под колыбелькой, рогатку или трепицу с уворованным у папеньки табаком. Что урод? Все в пеленке гадишь? Вот и неправда. Митя шести месяцев приучил няньку, как зацокает языком, стал быть зов натуры. А что она дура непонятливая раньше не скумекала, об чем цоканет, так то не его вина. Главное Мити на приключение той безгласной эпохи было потихоньку забраться к папеньке в кабинет, где книги, или, того лучше, к гостям, под столом сидеть. То-то наслушаешься, то-то нового узнаешь, и про войну с турками-шведами, и про якобинцев. И про московские происшествия. Но во взрослых комнатах, тем более, языком болтать незачем. Иначе сразу подхватят на руки и уволокут назад к малаше. По тысячному разу слушать ерунду про кота Котовича и бабу Ягу. Вот когда Митя отвоевал себе право сидеть убраться в классной комнате, тогда и началась настоящая жизнь. Каждый день открытия. Пир разума. Мосье де Шомон Учил по-французски и по-немецки. Да и из географии, да из истории, да из астрономии. Викентий, арифметики, да русской грамматики, да божьему закону. Жаль, уроки были всего два часа в день. Еще раздражал тупостью эндемион. Сколько времени за него попусту пропадало. Про себя Митя называл старшего брата эмбрионом, ибо по развитию мыслительной функции сей скудаумец недалеко продвинулся от человечего зародыша. Вечером когда дом засыпал, а ложились в утешительном рано. Летом, в десятом часу, зимой, в восьмом, наступало самое главное время. Тихонько, на цыпочках, мимо храпящей на сундуке няньки, в коридор. Там легкой мышкой на лестницу и в верхнее жилье, по-французски «далетаж», где кабинет. Под столом заранее спрятаны свеча и тяжелый, не поднимешь том великой энциклопедии. Часов до пяти существуешь по-царски, общаясь с особыми, равными тебе разумом. Перед одним благоговейно склонишь голову, с иным, бывало, и заспоришь в шестом часу назад спать. Это ведь уму непостижимо, что человек треть своей жизни и без того недлинной на подушке проводит.